Глава 10. Произведя тщательный обыск и не обнаружив никаких следов котлет, я позвонила Катюше. «Я не заходила на кухню», — призналась подруга. «Очень голова болела. Позавтракала цитрамоном». Юлечка, Серёжка и Вовка тоже удивились моему вопросу и почти одними и теми же словами ответили. «Я ничего, кроме йогурта, съесть утром не могу». Лиза и Кирюша оказались недоступны, Но детям слабо слопать 10 здоровенных котлет. А еще вместе с ними испарилась ведь стеклянная кастрюлька. Я пребывала в недоумении довольно долго. Потом услышала телефонный звонок, стала искать трубку, увидела на полу около дивана небольшую кучку, сами понимаете чего, и сообразила. Малюта Скуратов. Это он сожрал мясо. Кастрюлю прихватил с собой. Уж не знаю, зачем она ему на том свете а потом, не найдя туалета, набезобразничал на паркете. «Наши собаки не станут столь разнузданно себя вести. Да и их визитные карточки выглядят иначе». «Мерзавец!» — с чувством произнесла я. «Ты мне?» — удивилась Олеська, и я сообразила, что держу в руке сотовый. «Нет, конечно», — опомнилась я. «Как поживаешь?» «Замечательно», — ответила Рыбакова. «У тебя все в порядке?» «Дела идут отлично», — бодро заверила я. «А у тебя?» «Нормально», — после небольшой паузы отозвалась Олеся. Я плохо спала ночь, а утром понежиться под одеялом не дал Кирюша, поэтому мне очень хотелось подняться наверх и опять уютно устроиться в кровати. Я решила завершить разговор с невесть Зачем, позвонившей столь рано Рыбаковой. «Могу ли чем-то тебе помочь?» Леська издала странный звук. «Ты просила узнать про...» «Татьяну Привалову», — вспомнила я. «Говори скорей, ну?» «Иногда я тебя боюсь», — засмеялась наша с Ниной верная помощница. «Разговариваешь порой более чем удивительно. Признайся, Лампа, ты втайне от всех отхлебываешь по ночам из бутылки. Иначе чем объяснить столь странную забывчивость?» «Я чуть было не выпалила правду» только что нашла вполне материальное подтверждение обитанию в нашем доме привидения. Но вовремя сдержалась и буркнула. По утрам многие люди не вспомнят даже, как их зовут. Рассказывай про Татьяну Привалову. Ее посадили за убийство сводного брата Михаила, начала рассказ Рыбакова. Улик было полно, как мелких, так и крупных. Несколько раз Миша приходил в школу с синяками на лице и шее. Сначала классная руководительница, Варвара Михайловна Осипова, не обратила внимания на травмы, ведь дети часто дерутся. Но потом все же порасспросила малыша, и тот нехотя признался, «Меня Таня лупит». Варвара Михайловна поговорила с девочкой. Та свою вину не отрицала, но и не признала. Сказала, что сводный брат очень вредный, вот она порой и не может сдержаться. Миша стал угрюмым, тихим, начал хуже учиться, И когда он внезапно исчез, у Осиповой сразу мелькнула мысль. Дело нечисто, без старшей сестры тут не обошлось. После ареста девушки Варвара Михайловна сообщила о своих подозрениях оперативникам. Ее показания стали одним из краеугольных камней в обвинении. Потом нашелся свидетель, Григорий Водоносов, который видел Татьяну, выходящую под утро из леса. По словам мужчины, Привалова выглядела словно пьяная, шла покачиваясь, была вся в грязи, и она явно хотела остаться незамеченной, потому что кралась со стороны опушки по окраине деревни. Еще есть показания некой Панкратовой, тоже видевшей девушку. Вот так постепенно и размотали клубок. В сарае Приваловых обнаружили тщательно спрятанный пуловер Татьяны, а на его правом рукаве и груди — кровь. На вопрос, почему одежда оказалась в мусоре, И как Таня может объяснить наличие на ней бурых пятен, девушка понесла чушь. Дескать, вещь ей очень не нравилась, но отец и мачеха велели донашивать свитерок. Таня решила от него избавиться, соврала старшим, что его украли, но выкинуть не решилась, а кровь на полувере ее собственная, она случайно поранила руку. Анализ ДНК тогда еще не делали, но эксперты все равно улечили подозреваемую во лжи, Кровь никак не могла принадлежать Татьяне, она была мужской. А еще земля на обуви Тани совпала с землей из-за врага, где нашли Мишу. «Неприятная история», — пробормотала я. «Верно», — согласилась Олеся. «Но, к сожалению, не столь уж редкая. Привалова отсидела весь срок, замечаний не имела, вела себя тихо и была выпущена на свободу». «Интересно, где она сейчас?» — вздохнула я. «В больнице!» — неожиданно ответила Рыбакова. «Прости», — не поняла я. «Вчера вечером на улице Рогозина была обнаружена женщина со следами тяжелых побоев», — пояснила Олеся. Некий Антон Вольпин, проживающий в доме 4 по этой магистрали, наткнулся на тело и вызвал скорую. У гражданки была справка об освобождении на имя Татьяны Приваловой. Пострадавшая лежит в ней имени Склифосовского» отрапортовала Олеся. «Что тебе еще надо?» «Адрес Фёдора и Веты Приваловых. И вообще координаты всех лиц, о которых ты упомянул в отчете, сказала я. «Вышли на мою почту. Получишь через пару минут». Олеся очень ответственный человек. Она принадлежит к редкой породе людей, которые всегда держат свои обещания, поэтому, уезжая из дома, я уже имела при себе листочек со всеми сведениями. Фёдор был жив-здоров, А вот следователь, занимавшийся делом Приваловой, свидетели Григорий Водоносов, деревенская жительница Панкратова, учительница Осипова и Иветта умерли. Первый скончался год назад от инфаркта, старуха Панкратова от старости, Водоносов утонул вскоре после того, как Привалова оказалась за решеткой. Осипова не оправилась после болезни. Вета тоже ушла из жизни несколько лет назад. До института имени Склифосовского я доехала достаточно быстро и даже легко нашла место для парковки. С чего мне взбрело в голову навестить Привалову? Я не собиралась отнимать у нее свои поношенные вещи и была готова забыть про взятые в долг деньги. Но в обмен на свое снисходительное отношение хотела потребовать от Татьяны честного ответа на вопрос. «Какая тайна связана с нашим домом? Мне не нравится жить в коттедже» вокруг которого творится нечто странное. Очутившись в отделении, я спросила у медсестры, сидевшей на посту. «В какой палате лежит Татьяна Привалова?» «В реанимации», — коротко ответила девушка. «С ней можно поговорить», — настаивала я. «Она в реанимации», — раздраженно повторила девица. «Не поняли? Туда не пускают». Я вынул рабочее удостоверение. При виде красной книжечки с золотым гербом, медсестра слегка подобрела и неожиданно представилась. Мура, такое вот у меня имя смешное! Я улыбнулась. Вовсе нет, очень милая. Кстати, меня зовут Лампа. Врешь, так ребенка обозвать не могут. Выпалила Мура, увидела улыбку на моем лице и тут же спохватилась. Простите, Привалова в тяжелом состоянии. Даже если вы к ней пройдете она ничего не скажет». «А что случилось?» — спросила я. Мура пожала плечами. Ее скорая привезла. Знаете, сколько у нас таких?» «Я раньше в сумасшедшем доме работала, и все вокруг психами казаться стали. Решила, что с нормальными людьми лучше, и сюда перебралась. Теперь боюсь одна по улице ходить. Повсюду маньяки и грабители мерещатся». «Это уж слишком», — укорила я Муру. «Конечно, насильники существуют, но основная масса людей никому не причиняет вреда. Может себе успокаивающее попить?» «Думаешь, раз я в дурке со шприцами бегала, то сама тютю, -тю обиделась девушка. «В пятой палате две изнасилованные, в девятой бабка с переломом основания черепа, у старухи пенсию отняли, в одиннадцатой лежит ребенок, избитый хулиганами». «Привалова скоро сможет заговорить», — вернула я Муру к нужной теме. Лучше спроси, выживет ли она. Запальчиво ответила медсестра. На ней места живого нет. Небось, наркоман напал. Они ради дозы на все готовы. Наверное, сумочку выдернул. Денег не нашел и обозлился. А куда дели вещи Татьяны? Спросила я. На склад отнесли. Пожала плечами Мура. Можно узнать, что при ней было? Не успокаивалась я. Мура взяла телефон. Лиза, глянь там в книге. Привалова Татьяна Федоровна. Чего у нее было? Погоди, это не мне надо. Держи. И медсестра сунула мне в руку трубку. Плащ серо-бежевый, ношеный, одной пуговицы нет. Начал перечислять женский голос: Джинсы, кофта зеленая, нижнее белье дурацкое с обезьянами, колготки плотные, полусапожки на платформе. Все. Кладовщица перечислила те самые вещи, которые Татьяна забрала из моего шкафа. Но кроме одежды, Привалова прихватила еще и сумку. И здесь я снова отметила. Действия освободившейся уголовницы выглядели странно. Как я уже не раз упоминала, она взяла за трапезные шмотки и старую сумку. Когда-то я очень любила бочонок из черной кожи. Мне его давным-давно подарил на день рождения Серёжка. «Сумки — дорогой аксессуар, у меня их мало» и презент я заносила до неприличия. В конце концов, у ручки сломалось кольцо из желтого металла, при помощи которого она крепилась к редикюлю. Я отнесла сумку в ремонт, и мне ее починили, но у мастера не нашлось блестящего кольца, и он, особо не мучаясь, приделал матовые. В результате сумка лишилась презентабельного вида, мало того, что кожа потерлась, да еще и кольца разные. Одно блестит, другое нет». Наверное, Сережка заметил эту метаморфозу, потому что на следующий день после возвращения бочонка из ремонта купил мне новую сумку. Старую я хранила в шкафу. Мне было жаль ее выбросить. Такую удобную, с двумя кармашками, отделением для мобильного и ярко-красной подкладкой. «А где ее сумка?» — спросила я. «Нету, только тряпки», — ответила Лиза. Я в растерянности вернула море телефон. Мне сказали, что личность Приваловой была установлена по справке, найденной у пострадавшей, но при ней не было сумки. Значит, бумага лежала в кармане. Мура не усмотрела в происшествии ничего странного. Или она ее в лифчике прятала. Некоторые любят важные документы на теле таскать. Я молча смотрела на медсестру, а та уставилась на меня. «Простите, где можно найти Татьяну Привалову?» раздался за спиной приятный баритон. Я обернулась и увидела мужчину с бородкой, одетого в дорогой костюм из тонкой шерсти. На запястье у незнакомца болтались недешевые часы, волосы были тщательно уложены, а за его правым плечом, чуть пооддаль, стоял шкафоподобный мужик в белой рубашке с узким черным галстуком. Охранник сжимал в здоровенных ручищах пакет, из которого высовывались бутылки с соком, и огромный букет роз. «Какая красота!» — с завистью воскликнула Мура. «Обожаю цветы! К Приваловой нельзя, она в реанимации!» «Совсем плохая!» — жалостливо поинтересовался посетитель. «Шансы выжить у нее есть?» «Очень мало». Мура нарушила первое правило среднего медицинского персонала, гласящее. «Никому ничего не сообщая больных. Отделывайся фразой. Спросите у лечащего врача. «Ах, вот как!» — грустно произнес мужчина. «А я принёс ей еды и букет. Девушка, возьмите себе розы, а то завянут». «Спасибо», — зародилась Мура. «Не откажусь. Такие шикарные». «Володя, пошли», — скомандовал хозяин охраннику. «Антон Сергеевич», — пробасил секьюрити. «А пакет?» «Оставь его здесь. Девочки на дежурстве пообедают». Я сделала шаг вперед. «Вы Вольпин?» Владимир напряженно засопел, и я вынул рабочее удостоверение. «Милиция?» капризно протянул Антон Сергеевич. «Я вчера уже давал вашим показания». Удивительно, как мало людей пристально изучают протянутый им документ. Как правило, никто не открывает книжечку, а если некоторые все же распахнут ее, то не заметят слов «частное детективное агентство», упрутся взглядом в строку, на которой написано начальник следственного отдела Романова. Хитрая Нина Косарь великолепно осведомлена о человеческой невнимательности и именно на нее и рассчитывала, разрабатывая дизайн удостоверения. Господин Вольпин не был исключением. «Объяснил же», — слегка в нос заговорил он, «я вышел за сигаретами, свернул в арку, смотрю, лежит женщина, вся в крови, вот и вызвал скорую, больше мне добавить нечего». «Может, ваш бодигард припомнит подробности?» — смиренно попросила я. «Я был один», — коротко отрубил Вульпин. «До свидания». Последние слова он произнес, уже стоя в лифте. Подъемник споры закрыл двери и ухнул вниз. Я пошла к лестнице, испытывая азарт охотничьей собаки, которая взяла след. Выпив чаю в ближайшем кафе и поразмышляв над ситуацией, Я набрала номер мобильного Вольпина и услышала раздраженное. «Говорите. Вас беспокоит Евлампия Романова». «Кто? Что за шутки?» — обозлился Антон. «Мы виделись сегодня в ней имени Склифосовского», — напомнила я. «И что?» — не стал любезней Вольпин. «Знаете, какое наказание ждет вас за лжесвидетельство?» — задала я вопрос. «Безобразие!» — возмутился Вольпин, но я перекричала его. «Ответьте на несколько вопросов. Почему вы вышли вечером на улицу один, без охраны? И куда направлялись? Если за продуктами, то супермаркет расположен у метро, а вы, Антон Сергеевич, пошли в противоположную сторону, к арке». «Решил добежать до ларька», — неожиданно мирно пояснил Вольпин. «Туда ближе. Я рассеял ваши подозрения». «Наоборот, тучи сгущаются», — незамедлило откликнулся я. Вы употребляете только один, причем очень дорогой сорт сигарет, а они не продаются в ларьках. И не во всех супермаркетах, кстати, тоже. Глупости. Снова не сдержал раздражение Антон Сергеевич. Я не знаю ассортимента палаток, поскольку ими не пользуюсь, вот и подумал, что там найду нужное. А вы, однако, Шерлок Холмс, ха-ха. Скорее уж, внучка Марпл, подхватила я, поэтому и отмечаю нестыковки Значит, вы никогда не приближались к форпостам уличной торговли, а вчера решили туда сгонять? В вашей квартире постоянно живут домработница и охрана. В подземном гараже стоят два автомобиля, а бизнесмен Вольпин пошел пешком, да еще в одиночестве. Ваша консьержка с радостью сообщила мне. Антон Сергеевич всегда под присмотром, поэтому никак не женится. Ему даже на свидание одному слабо пойти. «Чёрт знает что!» – заорал Вольпин. Какое право вы имели наводить обо мне справки? Я подам на вас в суд. Вот и помогай после этого людям. Наверное, мне следовало оставить Привалова умирать. Почему я пошел сам? Хотел подышать свежим воздухом, погулять. Отчего без охранника? Они мне надоели, понятно? Надоели. До смерти. А вы еще больше. Охотно верю, проворковала я. Но только в то, что вас раздражаю. «Сейчас завершим беседу, не волнуйтесь. Всего два уточнения и один вопрос. Вчера после пяти вечера полил дождь, и вряд ли человеку захочется совершать променад под ливнем. К тому же как-то странно ходить подышать воздухом в районе Садового кольца, на котором автомобили круглосуточно стоят в пробке. Но это так, мысли вслух. А теперь вопрос. Откуда вам известна личность пострадавшей?» Бизнесмен проорал. «Я подошел к телу, вызвал скорую, поднял сумочку, открыл, там лежали документы. Только не спрашивайте, какие, не помню. Очень разнервничался, не каждый день вижу столь жестоко избитых женщин». «Вы любите воровать дамские редикюли? засмеялась я. «С ума сошла!» — взвизгнул Антон. «У Татьяны при поступлении в больницу не было никаких сумок», — злорадно заявила я. А из документов нашли только билет из библиотеки, который лежал в кармане пальто. Точно! мгновенно попался в капкан Вольпин. Вспомнил. Такая картонная книжечка с фото. Сам не пойму, почему про сумку сказал. Не каждый день полумертвых людей нахожу, вот и перенервничал. Я вас обманула. Привал его опознали по справке с зоны, остановила я лгуна. Суммирую все услышанное и делаю вывод. Антон Сергеевич Вольпин хорошо знал Татьяну Федоровну Привалову. Он встретился с ней тайком в арке. Наверное, вначале разговор протекал мирно. А потом господин Вольпин, который не кажется мне образцом сдержанности, вспылил и избил собеседницу. «Дура!» — окончательно потерял самообладание собеседник. «Где логика? Зачем мне тогда скорую вызывать?» «Человек всегда оставляет следы на месте преступления», — нежно пропела я даже в дождь вдруг тупые менты найдут свидетельство пребывания господина вольпина в арке и примотаются с вопросами а так и есть ответ шел в ларек и проявил христианское милосердие кстати на будущее имейте в виду тот кто нашел пострадавшего или труп всегда становится подозреваемым номер один вы где перебил меня вольпин называйте место встречи ответила я мне подойдет любое кроме кладбища